а саму дадзай — листья вишни и флейта. «Я вспоминаю об этом каждый раз, когда опадают цветы вишни, и на деревьях появляются листья», — рассказывает старуха. «Тридцать пять лет назад отец был еще жив, и мы жили втроем, он, я и младшая сестра. Мать умерла семью годами раньше, мне едва исполнилось тринадцать. Когда мне было восемнадцать, а сестре шестнадцать лет, Отца назначили директором средней школы в город Сиросита на берегу Японского моря, и мы переехали туда. Подходящего дома для нас не нашлось, и мы сняли две комнаты в задних помещениях храма, одиноко стоявшего на окраине у подножия горы. Там мы прожили шесть лет, пока отца не перевели в Мацуе. В Мацуе на двадцать пятом году своей жизни я и вышла замуж. По тем временам это был довольно поздний брак. Я рано осталась без матери. Отец целиком поглощенный работой, был далек от житейских забот, и без меня хозяйство развалилось бы. Хорошо это понимая, я не решалась оставить семью, и отклоняла все предложения. Если хотя бы сестра была здорова, но, увы, эта совсем не похожая на меня красивая, умная и славная девочка с длинными волосами постоянно болела. Она умерла через два года после того, как мы переехали в Сиросито. Да, мне было тогда двадцать, а ей восемнадцать лет. Как раз об этом времени я и хочу рассказать. Сестра была больна уже давно. У нее обнаружили очень скверную болезнь. Туберкулез почек, но обнаружили слишком поздно, когда обе почки были поражены, и врач сказал отцу, что она не проживет и ста дней. Помочь ей уже ничто не могло. Прошел месяц, потом второй Приближался конец отпущенного ей срока, а нам оставалось только молча ждать. Сестра ничего не знала, была весела и, хотя в последние дни совсем не вставала с постели, беззаботно распевала какие-то песенки, шутила, ластилась ко мне. А у меня при одной мысли, что через каких-нибудь сорок дней все будет кончено, комок подступал к горлу, мучительная боль пронзала тело, казалось, что я не вынесу этого и сойду с ума. Прошли март, апрель, наступил май, все было по-прежнему, и вот этот день в середине мая мне никогда его не забыть. Поля и горы сверкали молодой листвой, тепло было так, что хотелось скинуть себе одежды. Яркая зелень ослепляла, глаза болели от ее блеска. Заложив руки за пояс, склонив голову, я брела по полям, погруженная в свои мысли. А мысли эти были столь безотрадны, что... Порой перехватывало дыхание и тоскливо сжимало сердце. Дон-дон-дон-дон. Из глубины весенней земли, словно из преисподней, беспрестанно доносился какой-то грохот. Далекий, но звучный, словно где-то в аду, били в большой барабан. Не понимая, в чем дело, и испугавшись, что и в самом деле схожу с ума, я застыла на месте, оцепенев от ужаса потом, С громким криком упала в траву и разрыдалась. Позже я узнала, что этот странный грохот, так напугавший меня, объяснялся довольно просто. То взрывались снаряды, пущенные с военных кораблей японского флота. В то время в разгаре были военные действия, направленные на то, чтобы по приказу главнокомандующего командующего одним ударом уничтожить русский Тихоокеанский флот. Да, это было именно тогда. День победы японского флота будет отмечаться и в этом году. Грохот орудий давно доносился до прибрежного городка Сиросита, вселяя тревогу в сердца его жителей. И только я ничего не замечала в цело поглощенная болезнью сестры и совершенно обезумевшая от горя. Мне звуки взрывов казались предвестниками несчастья, грохотом адского барабана. Я долго рыдал, уткнувшись лицом в землю, а когда зашло солнце, бездумно ощущая в груди странную пустоту. побрела к храму. Сестрица позвала меня больная, она совсем исхудала, ослабла и, очевидно, начинала догадываться, что ее дни сочтены. Во всяком случае, она уже не шутила со мной как прежде и не требовала постоянного внимания, и от этого мне было еще тяжелее. Когда пришло это письмо, меня словно ударили в грудь, я почувствовал, как кровь отхлынула от лица, когда оно пришло. переспросила она, не обращая внимания на мою внезапную бледность. С трудом, овладев собой, я ответила, «Недавно, пока ты спала, ты улыбалась во сне, и я тихонько положила его около подушки. Разве ты ничего не заметила?» Нет, сестра рассмеялась. Ее красивые белые зубы блеснули в сумеречном полумраке комнаты. Я его прочла, странно. Какой-то человек, которого я совсем не знаю. Как же она могла не знать его? Я знала того, кто написал письмо, и его звали М.Т. Я знала его очень хорошо. Нет, я никогда не видела его, но несколько дней назад в шкафу сестры в самой глубине ящика обнаружила пачку писем, туго перевязанную зеленой лентой. Конечно, не очень-то красиво читать чужие письма, но я не могла удержаться и развязала пачку. Писем было около 30, и все они были подписаны инициалами М.Т. А на конвертах, там, где полагается указывать имя отправителя, стояли разные женские имена. Это были имена подруг сестры, поэтому ни отец, ни я представить себе не могли, что она так долго переписывалась с мужчиной. Очень предусмотрительным человеком был этот МТ. Он, очевидно, выведал сестры имена ее подруг и, отправляя ей письма, по очереди писал их на конвертах. Смелость молодого человека поразила меня, и я содругнулась от ужаса. «А что, если об этом узнает наш строгий отец?» Потом, разложив письма по датам, погрузилась в чтение, и какое-то сладостно-томительное чувство охватило меня. Я тихонько смеялась над детской наивностью этой любви. Мне казалось, что передо мной внезапно открылся новый мир». Не забывайте, ведь мне тогда едва исполнилось двадцать, и у меня уже были свои сердечные тайны, которые я никому не смела доверить. Я читала письмо за письмом, и они казались мне быстрым и прозрачным горным потоком. Но вот я дошла до последнего, написанного осенью прошлого года, и у меня перехватило дыхание, и подкосились ноги. Так я была потрясена. Оказывается, любовь молодых людей не была такой уж наивной, Она зашла дальше и стала земной. Письма я сожгла. Этот МТ, по-видимому, бледный поэт из Сиросита, малодушно покинул мою сестру, как только узнала ее болезни. «Как жестоки бывают люди!» «Забудем друг друга», — совершенно спокойно писал он в этом письме. «Очевидно, так он и поступил, поскольку оно было последним. И теперь, если я буду молчать, моя красивая сестренка так и умрет с этой болью в сердце». Никто не узнает, подумала я, решив сохранить эту тайну в своей душе. Теперь, когда я знала все, жалость к сестре стала еще сильнее. У меня постоянно возникали странные фантазии. Тяжелые мрачные мысли одолевали меня. Жизнь превратилась в сущий ад. Только женщина способна понять, какие муки я испытывала тогда. Я горевала так, словно сама была обманута. Впрочем... Я была немного странной в те годы. Прочти, пожалуйста, а то я ничего не понимаю, в чем тут дело. Мне стало неловко от такой неискренности. «Можно?» — тихо спросила я и взяла письмо. Пальцы дрожали, и это приводило меня в смущение. Я прекрасно знала содержание письма, но делать было нечего, пришлось прочесть его самым невинным видом. И я прочла вслух. «Я должен просить у тебя прощения». До сегодняшнего дня я подавлял в себе желание писать, причина – неуверенность в самом себе. Ты знаешь, что я беден и не отличаюсь особыми талантами, поэтому я никак не могу связать твою жизнь с моей. Не думаю, что это просто красивые слова, это правда. Поверь мне, мне постыло собственное бессилие, ведь я ничем не могу доказать свою любовь и ограничиваюсь словами. Все эти дни, нет, даже ночами во сне, Я ни на миг не забываю о тебе, но я не должен связывать твою жизнь с моей. Именно эта нестерпимая мысль заставила меня расстаться с тобой. Чем больше твое несчастье и чем сильнее моя любовь, тем более недосягаемой становишься ты для меня, понимаешь? Я не обманываю тебя, нет, я решился на это из чувства ответственности и долга, но теперь я вижу, что это было большой ошибкой, да, ошибкой. «Прости меня. Я вел себя как последний эгоист, решив стать чужим тебе. Понимаешь, до сегодняшнего дня я думал, что раз мы слабые и одинокие, и ничего другого нам просто не остается, единственно достойный для меня способ существования — дарить тебе свою верность. Я говорю это искренне, поверь мне. Но теперь я понял, что человек должен стараться делать все, что в его силах». Пусть даже это будет что-то совсем незначительное, ничуть не стыдясь преподнести букет из одуванчиков. Вот истинное мужество. Вот поведение, достойные мужчины. Я больше не буду избегать тебя. Каждый день я буду сочинять стихи и посылать тебе. Каждый день за стеной твоего дома я буду играть на флейте для тебя. Завтра в 6 часов вечера моя флейта исполнит для тебя военно-морской марш. Я довольно хорошо играю на флейте. Сейчас это единственное, что я могу для тебя сделать. Не нужно смеяться. Впрочем, нет. Смейся и выздоравливай. Боги смотрят на нас. Я верю в это. Мои их любимые дети. Ты и я. Мы будем прекрасной супружеской парой. Долго я ждал. И вот, наконец, на персике раскрылись цветы. Персик... белым цветет, говорили. Мой же расцвел ярко-алым. Я работаю, все у меня идет хорошо. До завтра. МТ. Спасибо, тихо, сказала сестра. Ведь я знаю, что это ты написала. От стыда мне захотелось разорвать письмо на клочки. Наверное, в таких случаях и говорят о человеке, не знает, куда деваться от стыда. Да, это письмо написала я. Я не могла смотреть спокойно на страдания сестры, И решила каждый день до самого конца писать ей письма, воспроизводя почерк М.Т., сочинять стихи, а в шесть часов вечера тихонько выходить за ограду и играть на флейте. Как мне было стыдно, ведь я даже ухитрилась написать какое-то жалкое стихотворение. От волнения я лишилась дара речи. Не беспокойся, девочка улыбалась, удивительно спокойно, даже как-то возвышенно. Ты, наверное, прочитала письма. перевязанной зеленой лентой, все это неправда. Я была слишком одинока, и с позапрошлой осени писала их, надписывала на конвертах свой адрес и опускала в почтовый ящик. Не нужно меня обманывать, юность прекрасна. Я очень хорошо поняла это с тех пор, как заболела. Самой себе писать письма, в этом есть что-то вульгарное, бесстыдное, к тому же это просто глупо. Вот если бы я в самом деле обладала достаточной смелостью, чтобы встречаться с мужчиной. Как хорошо, наверное, когда тебя обнимают сильные мужские руки. До сих пор я ни разу даже не разговаривала с чужим мужчиной. Так что уж там говорить о возлюбленном. Ведь и ты тоже. В этом наша ошибка. Мы были слишком благоразумны. Ах, как это отвратительно умирать. Мне жалко моих рук пальцев. Волосы-то отвратительно. Печаль, страх, радость смешивались, наполнили мое сердце. Ничего уже не понимая, я прижалась щекой к исхудавшей щеке сестры и, разрыдавшись, крепко обняла ее. В это время, да, именно в это время, послышались какие-то звуки. Они были неясными и слабыми, но это, несомненно, были звуки флейты. Мы прислушались. Я посмотрела на часы шести. Объяты неизъяснимым страхом, мы честно прижались друг к другу и, не двигаясь, вслушивались в странный марш, наплывавший на нас откуда-то из листьев вишни, росшей в глубине сада. Боги есть. Они существуют. Именно тогда я поверила в это. Через два дня моя сестра умерла. Врач стоял над ней, недоуменно подняв брови. Наверное, потому что Дыхание ее оборвалось так тихо, так быстро. Но я не удивлялась. Я верила, что такова воля богов. Сейчас я уже стара, отягощена мирской суетностью и стыжусь этого. Может быть, не так уж сильна теперь моя вера, но, случается, ко мне приходят сомнения, и я начинаю думать, а уж не отец ли играл тогда на флейте. Ведь вполне могло быть, что Вернувшись с работы, он подслушал наш разговор из соседней комнаты и, пожалев нас, решился на эту единственную в его жизни шутку. Впрочем, едва ли. Пока отец был жив, я могла спросить у него, но вот уже 15 лет как его не стало. Нет, наверное, все-таки боги сжалились над нами. Мне очень хочется поверить в это и обрести душевный покой. Но я стара. под бременем сущности вера ослабевает приходит сомнение